До той поры, как в мир любовь пришла И первый свет из хаоса явила Несозданный кишель и в нем светила Без облика, без формы, без числа Так праздная, темная, тяжела, Во мне душа безликая бродила. Но вот любовь мне сердце охватила, Его лучами глаз твоих зажгла. Очищенный, приблизец к совершенству, Дремавший дух доступен стал блаженству, И он в любви живую силу пьёт. Он сладостным томится притяжением. Душа моя, узнав любви полет, Наполнилась и жизнью, и движением.